Глава двадцать пятая. Рафа я заметил раньше, чем он меня. Он стоял возле киоск с мороженым, где мы договорились встретиться. В очереди за женщиной с тремя детьми, толкавшимися рядом с ней. Один ревел, двое других издавали вопли, как часто делают дети, проверяя силу своего голоса. Я поморщилась от песклявого звука, которую умудрилась выдать девочка. Женщина жонглировала сумочкой, кошельком и рожком с мороженым. Раф подошел и взял другой рожок из рук парня за прилавком, протянул его вопяще девочке, и она тут же замолкла. Потом взял у продавца еще один рожок, пока женщина расплачивалась. Раф сунул его в руку мальчишке, который явно готов был забиться в истерике. Тот цапнул рожок и ткнул им себе в лицо с довольным видом. Я улыбнулась, увидев благодарное лицо их матери. Она швырнула кошелек в сумочку, подхватила младшего ребенка, и семейство отправилась искать столик. «Вот это джентльмен!» — заметила я. Раф обернулся и сверкнул улыбкой. «Чао, Сэксони!» Коместай. Он поцеловал меня в обе щеки, положив руку мне на талию. В ответ я тоже поцеловала его в щеке. «Сто бене Анке, сказала я. «Бене, Бене, рад видеть тебя живой и здоровой. Какой вкус предпочитаешь?» Он указал на прилавок сжелата ярких оттенков. Я выбрала... Стратачелла и бачила, вкус шоколада с фундуком, напоминавшим мне шоколадных ёжиков, продававшихся у меня дома. Взяла влажную салфетку из мисочки на прилавке на случай, если запачкаюсь. Рав заказал себе мятные в стаканчике и расплатился. Мы медленно направились к нашим мороженым к пустой скамейке в парке. «Рад видеть живой-здоровый», — переспросила я, лизнув ореховый шарик. На языке стало сладко. Джилата оказалась превосходной идеей. Прохладное мороженое падало в желудок, охлаждая жар. Рискую показаться ревнивцем, но Данта не самая лучшая компания. Не могу поверить, что во всей огромной Венеции это познакомилась именно с ним. «А ты не ревнуешь?» — подразнила я. «Ни капельки». На его щеке выглянула ямочка. «Однажды я пробовала ревновать, и это не сработало. Я просто беспокоюсь. Позволь спросить тебя, что ему нужно от тебя». «Не хочу показаться излишне любопытным, но мне тревожно, ведь ты не понимаешь, во что увязываешься, общаясь с ним». Говорил он очень серьезно. Я вздохнула. «Раз приходится вспоминать про Данте, лучше сразу все прояснить». «Что ты о нем знаешь?» Я поймала капельку строчателла до того, как она утекла с моих пальцев. «Вообще-то немало. Мы ходили в одну школу. Мы с ним ровесники. И одно время были дружны, почти как братья». Раф подцепил мороженое крошечной ложечкой, а я пожалела, что не выбрала стаканчика. Было слишком жарко, и джелат оттаял так быстро, что я за ним не поспевала. Что же случилось? Я покрутила мороженое с лизовой каплей. Долгая история, но я изложу ее краткую версию. Мы с Дантой сдружились с первой встречи. Первый день учебы в первом классе. У нас было много общего. Мы вместе играли в футбол, ходили на те же занятия. Любили одни и те же видеоигры. Зимой мы часами играли в подвале его дома. Я даже привязался к его отцу Энца. «Ты знаком с Энца?» Я напряглась, услышав имя человека, перед которым Эльда оставалась в долгу. «Был. Он меня очень привечал, но я не знал почему, пока не стал старше». «И почему?» «Он видел во мне сына, которым не мог стать Данте. У Данте всегда были дурные задатки». «И Энце это не нравилось». Я считала, что дурные наклонности – необходимая составляющая для сцены криминального авторитета. Раф покачал головой. «Знаю, звучит нелогично, но это так. С годами Данте стал ревновать из-за того, что его отец так сильно меня любил. Энцо относился ко мне как к родному. Ты должна понять одну вещь. Данте готов умереть ради одобрения отца. В глазах Энцо он никогда не был достаточно хорош. Отчуждение между ними только росло по мере взросления Данте. Энн – могущественный человек Венеции. И я уверен, что сейчас его власть распространяется далеко за пределы региона Венето. Складывается впечатление, что эту власть он получил не всегда, придерживаясь закона. Я хрустнула рожком. «Да, ты права. Но ты бы удивилась, насколько парадоксальна его личность». Рав заговорил чуть-чуть тише – И я едва сдержалась, чтобы взглянуть через плечо, не стоит ли кто сзади. То есть, да, он не совсем законопослушный гражданин, но у него есть свой моральный кодекс. Он живет ради себя и семьи. Но он также живет и ради Венеции. Я видел, как он совершал поистине благородные поступки. Жертвовал много денег на благотворительность, помогал другим в нужде. Сострадание – стратегия, позволяющая ему получать то, что он хочет, покупая расположение людей и все такое. но в ряде случаев, зная, он прибегает к насилию, чтобы решать вопросы. На него работает много парней, и у них длинные руки, понимаешь?» «Прям крестный отец!» Я хохотнула, и на этот раз действительно оглянулась назад. Разговор стал слишком странным. Я смотрела фильмы о мафии и имела смутное представление о том, как все это устроено. Но подобные истории казались мне выдумками. Раф улыбнулся. «Во многом». Самое грустное, что Данте боготворит отца и отчаянно хочет пойти по его стопам. Только идет он неправильным путем, и он настоящий тиран. Не знаю, какую Энце совершил ошибку, воспитывая его, если Данте когда-нибудь возглавит семейство Барберини, я уеду из Венеции. Думаю, что понимает, что его сын не будет хорошим, как вы это называете, Доном. Это правильное слово? Раф засмеялся. «Лучше говорить, босс». А ответа на твой вопрос я не знаю. Я не проводил время в кругу этой семьи лет с двенадцати, но догадываюсь, что это так. Он снова заговорил тише. Это преступный клан. Я уверен, у Энса есть представление, какого человека он захочет однажды видеть во главе своего наследия. Рав доел остатки мороженого и выкинул стаканчик и ложечку в контейнер для пластика, стоявший позади скамейки. Потом положил руку на спинку и повернулся ко мне. Впрочем, достаточно разговоров о барберине. Я просто подумал, что тебе лучше знать о них правду. Спасибо, ценю твою заботу. Я сонула последний кусочек крашка с мороженым в рот, вытерла рот влажной салфеткой и швырнула ее в мусорку. Когда ты еще общался с Дантой, ты не встречался с парнем по имени Никодема? Брови Рафа взмыли вверх. Откуда ты знаешь про Ника? ты упоминал его имя. Ты был с ним знаком? Раф кивнул. Мы с ним встречались. В его компании возникало такое приятное чувство. Чувство теплоты, понимаешь? Ротом не одернулся, когда я услышал эти двусмысленные слова. Были они случайности или... Рав знал, кем был Ник. Но я мало с ним общался, добавил он. Он был одним из лучших наемников Энса. Я всегда уезжал куда-то по тому или иному делу. А он... Я раздумывала, как лучше спросить о том, что мне хотелось выяснить. Он чем-то отличался от других людей Энца. Раф озадаченно посмотрел на меня. «Что ты имеешь в виду?» «Ничего, мне просто любопытно», — притормозила я. «Не знаю, что случилось с Ником». «Без понятия. Единственное из барберения, с кем я сейчас общаюсь, — это Федя. Она говорила мне, что Ник скончался, но не знала подробностей. Это настоящая тайна». Я остолбенела. Федя из семьи Барберини? Да. Она двоюродная сестра Данте. это не знала? Нет, но это кое-что проясняет. Так Федя не ревновала мне к Данте. Ее беспокоило мое с ним сближение. Почему она не сказала, что они родственники? Интересно еще, зачем Федя познакомила нас, зная, как он опасен? Нет, это ерунда. Она не могла предвидеть ни его влечения ко мне, ни того, что я стану магом. «Прогуляемся?» Рав встал и протянул мне руку. Я тоже поднялась, и мои пальцы скользнули в его ладонь. Его теплые пальцы обхватили мои, и огонь внутри счастливо затрепетал, а я на секунду замешкалась. Иногда мне казалось, что это пламя — часть меня, а иногда, что оно паразит, изнутри наблюдающий за моей жизнью. Пока мы шли вдоль моря, Рав поднес мою ладонь к губам и поцеловал мне пальцы. Потом посмотрел на меня и улыбнулся, положив мою руку на изгиб своего локтя. Мы прогуливались и наслаждались прохладным бризом, дувшим с моря. Он ласкал мои влажные брови и трепал кудри. Мы поговорили о различиях в системах школьного образования в Италии и Канаде, о наших семьях и планах на будущее. Никто из нас не поднимал тему моего отъезда и не упоминал о том, что наши отношения, вероятнее всего, будут недолгосрочны. Если Раф об этом не заговорит, я тоже не стану. «Живи моментом, Сексони». «Просто наслаждайся». Когда мы подошли к моей двери, близилась полночь. Я повернулась к Рафу лицом. Уличные фонари освещали канал и отбрасывали на нас мягкие желтоватые тени. «Знаешь», — заговорила я, откашлявшись, «Эльда и Пьетро уезжают на несколько недель в Апулию. Дом будет моим распоряжением. Может, проведем время за просмотром кино? Не знаю, почему, но мне захотелось пересмотреть «Крестного отца». Такое вот странное возникло желание». Раф усмехнулся. «Это один из моих любимых фильмов». Он подошел на шаг ближе. Я подняла к нему лицо. «С удовольствием», — тихо ответил он. Я закрыла глаза, а он наклонился поцеловать меня, сначала очень нежно. Когда он почувствовал, что я прижалась теснее и обвела ему шею руками, поцелуй стал более страстным. Огонь зарычал в моем животе, лизнул позвоночник. Его расплавленный жар распространился по телу и стал виться вокруг меня. Я положила пальцы на затылок Рафа и запустила ему волосы, наслаждаясь сладостью поцелуя. У него был вкус мятного мороженого. Когда я почувствовала, что жар добрался до моей шеи и стал согревать щеки и глаза, я запаниковала, что если я открою глаза, а они светятся, его это пугнет. Я продолжала стоять закрытыми глазами, а мои мысли неслись скач. Я медленно завершила поцелуй, а потом опустила лицо. Сунула голову ему под подбородок и прижалась к его груди, чтобы Раф не увидел моих глаз. Он поцеловал меня в макушку и смахнул пряди волос с моей щеки, заправив их за ухо. Слава богу, он, кажется, не заметил ничего странного. Я медленно и глубоко дышала, чтобы успокоить колотившееся сердце и укротить пламя. Щеки и глаза охладились, и когда я обрела уверенность, что зрачки мои больше не светятся, как у убальную бешенством собаки, я отошла на шаг назад и взглянула на Рафа. «Спасибо за чудесный вечер». Он прижал теплую колючую щеку к моей и ответил. «До вечера киносеанса». Раф подождал, пока я запру дверь. Как только дверь захлопнулась за мной, я прислонилась к стене в прихожей и закусила губу. Если мои глаза... светились всякий раз, когда я испытывала волнение, то что же будет, когда дело дойдет дальше, поцелуев. Я прикрыла лицо руками, представив, как Краф вопит от ужаса, увидев перед собой красноглазого демона в самый разгар наших забав. Я тяжело вздохнула. Вот черт. Какой парень в здравом уме и твердой памяти захочет встречаться с девушкой, у которой, скажем прямо, есть некоторые отклонения от нормы?